«Горе вам, мужи и жены, горе вам, родители и дети!» И простершие костлявые руки он потрясал ими над склоненными головами, бесстрашной, но также беспощадной даже пред лицом смерти, на которую вскоре должны были пойти все эти обреченные. После его слов раздались возгласы «Скорбим о грехах наших!» Затем наступило молчание, слышался только плач детей, да удары кулаками в грудь. У Вениция кровь застыла в жилах. Он всю свою надежду, полагавший на милосердие Христово, услышал теперь, что пришел день гнева, и что милосердие не снискать даже гибелью на арене. В его уме молнией сверкнула мысль, что апостол Петр иное говорил бы этим идущим на смерть людям.